Глава двадцатая Ближе к обеду я вхожу в приемную отца. Подобным разговором не место на работе, но у меня нет терпения ждать окончания рабочего дня. Я хочу знать, причастен ли к организации новой жизни для Жени мой отец. Очень хочу, чтобы мои предположения себя не оправдали. Иначе я боюсь даже предположить, чем может закончиться этот разговор. Николай Михайлович у себя... Спрашиваю миловидную секретаршу. Снова новенькая. Мало кто выдерживает колоссальную нагрузку и жесткий характер моего родителя больше года. Несмотря на большую надбавку к окладу, предыдущая помощница не прошла даже испытательный срок. Есть ли смысл запоминать имя новенькой? «У себя», — кивает девушка. «Но он занят». «Кто у него?» «Просил не беспокоить. У него важный звонок». «У меня срочно», — говорю я, но в кабинет ломиться не спешу. Незачем подставлять девушку под выговор. «Тогда я скажу вам, как он закончит разговор», — с готовностью кивает секретарь и начинает периодически поглядывать на красный индикатор на телефонном аппарате, сигнализирующий, что связь занята. Долго ждать не приходится. Через пару минут она поворачивается ко мне и торжественно объявляет. Трубку положил. Я сообщу о вашем визите. Это лишнее. Я нетерпеливо открываю входную дверь, не слушая приторно сладкий лепет девушки. Отец стоит у стола, опустив голову и упирая сжатые кулаки в столешницу. Поза не предвещает ничего хорошего. Он зол. Эдакий «сеньор помидор». К несчастью, я тоже. Поэтому сходу выдаю. Женя жива. Кто это? Равнодушно уточняет отец. Врет. По реакции вижу, что он сразу понял, о ком я веду речь. Его выдает напряженная поза, чуть нахмуренные брови и бесстрастный взгляд без тени заинтересованности. Он даже не пытается задуматься. Значит... Прекрасно понимает, имя какой девушки я только что назвал. Моя невеста. Сдержанно уточняю я, продолжая внимательно за ним следить. «А не поздновато ли ты о невестах задумался, Кирилл?» Все так же тихо спрашивает отец. «Хватит делать из меня, дурака!» Не сдерживаюсь я, шарахнув кулаком по столу, только отец и глазом не моргнул. Просто скажи, ты к этому причастен? В чем ты пытаешься меня обвинить? В том, что твоя бывшая девка сбежала от тебя с другим и разбилась насмерть? Холодно цедит отец, грозно выпрямляясь. Только на меня его фокусы уже давно не действуют. Я не чувствую даже малой толики страха или стеснения перед этим человеком. В данный момент... Меня поглощает гнев и отчаяние за все те ошибки, которые я успел совершить за последние два года. Она не погибла в той аварии. Произношу сквозь зубы, готовые рвать на себе волосы. И теперь живет под другим именем за несколько тысяч километров отсюда». И чёрт возьми, я уверен, что подобный фокус невозможно было бы провернуть, если бы в произошедшее не вмешался некто очень влиятельный. Ты считаешь виновным родного отца. А кто ещё имеет столько власти? Ведь именно тебе она поперёк горла стояла всё время, пока мы были вместе. Я просто видел эту девку насквозь, в то время как ты... Был слепым дураком и позволял ей тянуть из тебя деньги. Ты прекрасно знаешь, на какие цели они были потрачены. Был бы толк. Иронично кривит губы отец и отворачивается к окну. Я немел. Даже для такого черствого и холодного человека, как мой отец, должно быть хоть что-то святое, но с Таким злорадством напоминать мне о том, что врачам не удалось спасти жизнь матери Жени, несмотря на все наши усилия. Это верх бесчеловечности. Ты приложил руку к ее нынешней жизни, — хрипло говорю я, уже ни на секунду не сомневаясь в этом. «Нет», — рявкает он в ответ. «На кой черт мне сдалась твоя дешевая шлю...» «Я все равно выясню правду!» Резко перебиваю я. «Так почему же не спросишь, почему она решила уехать?» «Да еще и не одна. Она не помнит своего прошлого, и я полагаю, тебе об этом хорошо известно». «Ты полагаешь...» Холодно произносит отец, усмехнувшись. «Увы...» При всей своей власти я еще не научился стирать людям память. По крайней мере, в буквальном смысле. Его издевки злят безмерно. Я едва сдерживаюсь, чтобы не перевернуть все вокруг себя от бушующей ярости, что царит внутри. Если я выясню, что ты к этому причастен... «Что ты мне сделаешь?» Он срывается на крик, потеряв терпение. Как вырос, почувствовал власть. Ты, может, забыл, с кем разговариваешь? Я тот, кто дал тебе все. И если будешь забываться, без раздумий лишу тебя этого. Так забирай. Парирую я без капли раздумий. Мне прямо сейчас подать в отставку? Отец на мгновение удивленно замирает, но достаточно быстро берет себя в руки и говорит уже ровнее. «Сядь, успокойся. Ты ведешь себя как зеленый юнец, а не взрослый мужчина. Ты прекрасно знаешь, что она для меня гораздо важнее всего твоего золота, потому и решил убрать с дороги лишнюю преграду, да?» «Как же тебе сложно поверить в действительность!» Слышится разочарованный ответ. Ты готов обвинить родного отца, нежели поверить в то, что этой корыстной девке ты стал не нужен, как только решил отказаться от наследства. Некоторое время я изучаю его лицо и пытаюсь понять, когда он таким стал. Бесчувственным, жестоким и жадным человеком, которого я совершенно не знаю. Я помню, каким он был во времена, когда была жива моя мать. Отец жил только ради нее, светился счастьем в виде ее улыбку. И погас в одночасье, когда она бросила нас, уехав в Европу с дядей. Стал совершенно другим, хмурым, замкнутым и холодным. А после ее внезапной смерти исчез навсегда, полностью погрузился в работу. Увы, мачеха не смогла вернуть даже десятую долю того человека, которого помнит шестилетний мальчишка из моего прошлого. Скажи, если бы мой дед когда-то поставил перед тобой выбор, деньги или моя мать, кого бы ты выбрал? Тихо спрашиваю я. Это совершенно другое. Отнюдь. Отец вздыхает, упорно игнорируя мой взгляд. «Я был юным глупцом. Не послушал его, доверился сердцу. И что в итоге? Этот брак не принес мне ничего хорошего. Разве что сына. Поэтому я и не хочу, чтобы ты повторял мои ошибки. Ты заблуждаешься. В браке с моей матерью ты был человеком. А что теперь?» «На кого ты стал похож, отец?» Его глаза гневно сверкают, но он молчит. «Отец не скажет правду, даже если знает все, что произошло два года назад. Даже если это с его подачи Женя оказалась так далеко от родного города, а я убивался одновременно и гневом, и болью от ее предательства и смерти. В гнетущей нас тишине я разворачиваюсь и ухожу к выходу. Ты куда, Кирилл? спрашивает отец. Искать правду? Не глупи, Кирилл. Сейчас слишком поздно менять приоритеты, не думаешь? Я открываю двери в последний раз, смотрю на отца. Честно говоря, теперь мне плевать. И на этом наш разговор окончен, папа.